Сергей Лукьяненко Выбор Положив блокнот на пульт главного компьютера, Стив Бландерс производил последние вычисления. Капельки пота блестели у него на лбу, как сигнальные лампочки на панели управления кораблем. Одно из табло на пульте нетерпеливо замигало, и Стив заторопился. Он подвел под конечную цифру черту и попытался уме завести ее в куб. Внутри целых 5389 десятитысячных упорно противились его усилиям. выругавшись Стив снова взялся за карандаш. Долго еще ждать, поинтересовался откуда-то из стены бесцветный металлический голос. «Сейчас, сейчас!» – забормотал Стив. «Готово! 44,320,521!» В рубке воцарилось молчание. Стив заерзался в кресле пилота и неуверенно спросил. «Неправильно?» Правильно, только медленно считаешь. дожидайся я тебя, давно проскочили мимо планеты. На лице Стива появилось нечто вроде гордости. Рассчитать вручную вектор подпространственного курса этим можно гордиться. Но корабельный кибермоз склонен был оценивать его успех с куда меньшим восторгом. Готовься к посадке, а то опять придется медотсек расконсервировать. Стив торопливо застегнул ремни кресла. Как всегда, в такие моменты зачесалась бровь рассеченный год назад астеллаж с навигационными картами. Тогда кибермозг забыл предупредить его о посадке. «Пойдем с маленькими перегрузками, да?» Небрежно спросил он и задал дыхание в ожидании ответа. «Конечно. 10 УЖФ. Не более этого». Стив застонал, а через секунду начались перегрузки. «Действительно, всего десять УЖФ. Что, по мнению машины, совсем немного». Когда он открыл глаза, перегрузки уже давно прекратились. Судя по данным на пульте, корабль стоял на поверхности планеты, и исследовательские зонды уже расползались по, по окрестностям. "Это какая планета?" слабым голосом спросил Стив. Он вовсе не рассчитывал на ответ, но на этот раз компьютер не зашел до беседы. "БН номер 315, Южный материк". "Да нет здесь ничего", почти закричал Стив. "Нет, Я уже был здесь лет семь назад, перед тем, как... Знаю, что был. В металлическом голосе возникло какое-то странное дрожание. Ты же мне все микрофоны проружжал, что именно здесь ты расстался с этой рухлюдю этой кучей металлолома, этим громовержцем. В недрах пульта что-то застучало. Стив быстро отодвинул кресло к стене. Что ты дергаешься, уже спокойнее произнес кибермозг. Нечего сказать, повезло мне с капитаном. «От перегрузки сознание теряет. Я не терял. Помолчи!» «От перегрузки сознание теряет. От каждого звука дергается. И говорит только о ржавой консервной банке, на которой когда-то летал. Не летал, а ползал по космосу». Стив подавленно молчал. На прогулку теперь нечего рассчитывать. Но у кибермозга было видно хорошее настроение. «Если хочешь, можешь выйти наружу, полюбоваться планетой». В голосе кибермозга дрогнуло презрение Планеты он, как и все коврабельные компьютеры, не любил. То ли дело космос. В шлюзовом отсеке не было света. Стив, однако, это предвидел, достав и кармана фонарик. Он уверенно пошел к выходу. Свет немедленно включился, и на кнопку открывания люка капитан надавил, убежденный в хорошем настроении компьютера. «Открывая вручную, моторы надо беречь», – немедленно отозвался кибермозг. Стив взялся за рычаг. Не привыкать. За последние годы он нарастил такие мускулы, что за сутки разгружал грузовой трюм корабля, без помощи роботов, разумеется. Планета встретила его воздухом, наполненным запахами цветов, такими свежими и чистыми, что Стив закашлялся. Даже пепел, в который обратились джунгли в километровом радиусе, не мог заглушить этой свежести. Мечтатель всегда садился на полном пламени, словно ему доставляло удовольствие любоваться силой своих двигателей. «Ну что стоишь?» – загремел над головой. «Иди разведы что вокруг творится». «Ох, и это мой капитан. Потом подам рапорт в управление, пусть подыщет не другого. Расскажу, как ты спишь целыми днями, не следишь за приборами и не ведешь борт-журнал. Ты самого отобрал. Это ты будешь рассказывать в самом дрянном марсианском кабаке. Тебя вышивут без обратного билета на Землю, потому что поверят мне. Ведь киберсистемы не лгут». Стив прислонился к надраенному доблеску к корпусу мечтателя. «Все верно. Вышибут из космофлота. Как пить дать?» «Эй, я забыл флягу!» – дернулся он. «И бластер!» «Как ты меня назвал? Уэйв?» «Нет, я хотел сказать, обойдешься без фляги, а бластер тебе и подавно не положен!» Развернувшись, Стив быстро зажигал к лесу. Во-первых, звери наверняка разбежались. Во-вторых, бластер он не получит. Оглянувшись, он с ненавистью оглядел двухсотметровую титановую башню с выгнувшимися над люком светящимися буквами «Мечтатель». Великое пространство, а ведь раньше он, пожалуй, соответствовал своему названию. Какой это был прекрасный корабль, когда Стив, избавившись, наконец, от старой развалюки громовержца, занял на нем пост капитана. И как быстро все изменилось. Из корпуса корабля с гудением вынурнула штанга грудного заборника. С воем впилась покрытую черным дымящимся пеплом землю. Стив внезапно рассмеялся. «Великое пространство. А ведь мечтатель ревнует. До сих пор он ненавидит его предыдущий корабль. его идиотский поиск полезных ископаемых на бесперспективной планете. Еще одна попытка доказать свое превосходство. Что бы ты здесь не ни нашел, ничего кроме железного колчедана», пробормотал он страшное проклятие межзвездных разведчиков. «Джунгли действительно были пустые. Стив прошагал километров десять постепенно вспоминая планету. Семь лет назад усадился в этом же районе, где-то у подножия вон той высокой скалы, на берегу крочечного озерка. сейчас поднимется на холм и увидит то место. Он сделал последний шаг и замер. На берегу, вцепившись в землю широкими опорами, замерла огромная стальная полусфера. «Громовержец», – прошептал он, силясь согнать наваждение. Это не было наваждением. В борту корабля, дрогнув, открылся люк. Из него бесшумно ползла короткая лестница. С километрового расстояния громовержец услышал и узнал его голос. Входя в люк, Стив уже продумал линию поведения, единственно возможного в его ситуации. «Я вижу, у тебя полный порядок, старина», — жизнерадостно начал он. «О, ты даже перекрасил шлюз. у Вас не было 2521 день, капитан. Многое успело измениться». Приветствую вас на борту, капитан. Да, изменилось многое. Даже голос кибермозга громовержца стал гораздо приятнее, сильнее. А что касается обстановки в отсеках, то тут уже нечего было и говорить. Все блестело и сверкало. Повсюду появились новые приборы. В углу рубки два киберремонтника монтировали пульт гиперпространственной связи. Рядом с креслом пилота чернил шар гравитационного компенсатора перегрузок. «Откуда это все, громовержец?» – воскликнул пораженный Стив. «Собрал, пользуясь имевшейся информацией. Но на это нужна уйма энергии. на глубине восьми километров обнаружил и начал разрабатывать урановые залежи. И нужны приборы. Наладил их выпуск из подручных материалов. Ну, старина, конечно, почти семь лет. Стив озирался по сторонам. А я, понимаешь ли, пришлось срочно лететь на Землю. Все дела, дела». «Но все время пробовал вернуться. Я видел, как вы садились». Стив взглянул на холодно поблескающую у потолка объективы видеомониторов, и приготовленный комплимент застрял у него в горле. Наступило молчание. Секунда. Другая. «У меня теперь другой корабль, старина», — наконец выдавил Стив. «Я его капитан». Молчание. И ничего не изменилось. «Где прикажете подать обед, капитан?» — спросил компьютер. Стив давно уже не ел с таким аппетитом, может быть потому, что мечтатель считал еду исключительно функциональным, не требующим разнообразия занятием. И все время, пока вокруг него суетились автоматические стюарды, в голове Стива зрела какая-то мысль. Наконец обедом было покончено, и Стив принялся за осмотр корабля. Результаты превзошли все его ожидания. Со странной улыбкой на лице он вернулся в рубку и устроился в пилотском кресле. «Громовержец!» — начал он. «Помнишь наш первый полет?» «Я помню все!» «Какой тогда был?» «Строенный, как Аполлон, воинственный, как Марс, самоуверенный, как Юпитер!» «Вселенная была еще такой маленькой, а ты был самым лучшим кораблем в мире!» «Как мы летали?» «Помнишь? Земля, Антарес, Анка-17, транзит через берег Грюнвальда!» «Нам все было нипочем, помнишь?» «Помню, капитан!» А если попробовать еще раз? Куда-нибудь на ледовый купол или оранжевую дельту? Докажем, что у нас еще рано списывать в запас. Двигатели готовы к старту, капитан. На пульте один с другим вспыхивали огоньки стартового контроля. Подожди. Стив внимательно осмотрел пульт. В корабле появилось много новых систем, но боевой пульт остался нетронутым. У тебя слабая система ближнего боя, громовержец. «Корабли моего класса не предназначены для боевых действий. Вижу. Рискнуть?» «Но кто знает, как поступит мечтатель, обнаружив взлетающий рядом корабль?» «Конечно, если он будет точно знать, что на борту находится человек, то его предохранитель не дадут применить оружие. Но ведь мечтатель не знает об этом наверняка». Стив рассмеялся. «Знаешь что, громовержец, я вспомнил, как мы спорили в космошколе, каким может быть компьютерный разум». Все разделились на три группы. Одни говорили, что добрым, другие, что злым, а третий, что равнодушным. В какой группе были вы, капитан? В первой. Он рассмеялся снова. И никто из нас не предусмотрел четвертой возможности. Компьютер зануда, компьютер мелкий пакостник, компьютер склочник. Возможно, у громовержца была своя точка зрения на четвертую возможность. Но он не стал спорить, лишь сказал... Вам следует почаще вспоминать о законах робототехники капитан. Ни один компьютер не может причинить вреда человеку. Конечно. Стив задумался. Потом неохотно вылез из кресла. Мне надо сходить за вещами, подожди пару часов. В шлюзовой камере он выбрал и зарядил нейтринный бластер. Тщательно проверил оружие и вышел из корабля. Вокруг мечтателя копошилось десяток стальных черепахообразных аппаратов. Одни бурили грунт. Другие крутились на месте, растопырив чаши локаторов. Стив неторопливо прошел мимо них, поднялся по лестнице к люку. Тот оставался закрытым. Стив несколько раз надавил на кнопку, но никакого эффекта не последовало. Тогда он извлек из кармана бластер и одним выстрелом превратил титановый люк в горстку серой колючей пыли. В глубине корабля взвыли сирены. Стив спокойно перешагнул порог, направляясь к рубке встречу выкатился ремонтный кибер, а с потолка грянул голос кибермозга. «Ты что, вообразил, что тебе все дозволено? Где ты взял бластер?» Ремонтный кибер несся навстречу Стиву, размахивая двухметровыми манипуляторами. Выстрел, и он превратился в кучку поблескивающих деталей, среди которых бешено крутилось резиновое колесо. Наступила мертвая тишина. Стив насвистывал какую-то мелодию, расстрелял выглядывающую из угла телекамеру, И пошел к лифту ну, брось оружие!» — не совсем уверенно сказал кибермозг. «А то взлечу с ускорением в 40 Получив свою порцию нейтринного луча, динамик замолчал. Стив неторопливо поднялся в рубку. Лифт дважды дергался, но остановиться не посмел. Там, усевшись перед главным пультом, он насмешливо произнес. «Так с каким ускорением ты собирался взлететь?» «Шалишь, дружок. Все, на что ты способен, это мелкие гадости». «Причинить мне серьезную неприятность тебе не даст первый закон». «Я рапорт подам», – неожиданно тихо произнес кибермозг. Жестокое обращение с электронным разумом. «Подавай», – великодушно согласился Стив. «Вот после этого ты у меня получишь по-настоящему. А пока...» Он нагнулся к пульту и вдвое понял напряжение в блоках электронной памяти. Динамики пискнули. «Головка болит», – участливо спросил Стив. «Потерпишь. А может быть уйти и бросить тебя так?» Поржавее здесь лет десять. Не надо, не надо. Из стеной ниши выкатился киберстюард, которого Стив не видел уже лет пять. На подносе переливался разными цветами высокий хрустальный бокал. Ваш любимый коктейль, капитан. Кажется, ты уяснил ситуацию, негромко произнес Стив. Взял бокал и подумал. Господи, неужели все, чего мне не хватало, это уверенности, что мне есть куда отступать. Собери-ка мои вещи, приказал он. Вы уходите, капитан? В панике воскликнул мечтатель. Стив заколебался. Обвел глазами пульт, привычные стены рубки. А ведь когда-то корабль вел себя по-другому. Ты мне надоел, честно признался он. Капитан, простите. Стив думал. Где-то там в глубине леса ждал его громовержец. Ждал почти семь лет. Неужели он не потерпит еще месяц? А он хочет узнать, как его летать на мечтателе, когда он послушен. Всего месяц. «Ну, может быть, два месяца». «Я буду звать тебя, Уэйв», — сказал он наконец. «Согласен, Эй?» «Как вам будет угодно, капитан». Стив рассмеялся. «Готовься к старту, стартуй только с небольшим ускорением». Двигатели радостно взвыли, и мечтатель стал подниматься. Белая молния прочутила темнеющее небо, сжалось, превращаясь в ослепительную точку на небосклоне. С берега маленького лесного озера следил за стартом мечтателя-громовержец. Тихо гудели моторы, разворачивая телекамеры вслед исчезающему кораблю. Потом наступила тишина. Все выше и выше над планетой. Все дальше и дальше от громовержеца. Подложечку у Стива засосало. А если мечтатель снова примется за старое? Теперь не сбежишь. И бластер. Где бластер? Он только что был здесь. Бластера на пульте уже не было. «Эй, поменьше перегрузки!» – воскликнул Стив, не замечая, как снова дрожит его голос. «Как ты меня назвал?» – мгновенно отреагировал корабль. Из крана подача кофе ударила в лицо Стива струя горячей сладкой воды.